Послесловие. Надеюсь, дослушав и расставаясь с книгой, вы испытываете целую палитру эмоций. Не только хороших. Что же дальше? Если интересно, как продолжится история Минитрии, ожидайте выхода второй книги серии «Забытое семя». Кстати, очень советую подписаться на меня в соцсетях и следить за новостями. А еще есть просьба – Если книга вам правда понравилась и не терпится прочитать сиквел, пожалуйста, напишите обзор или просто пару строк о ней в сети. Чем больше читателей купит одиннадцатый цикл, тем больше я вложу в создание второй части, включая новые крутые иллюстрации.